С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе всё. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну только если я умру, чтобы тебе не пришлось отвечать мне, только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца». Если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе всю свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не бойся моих слов. Мертвая не потребует ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему. Только об этом одном прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти, своего единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала. Какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было 13 лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь. В том самом доме, где ты держишь в руках это письмо. Это последнее дыхание моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, скромную вдову-чиновника, она всегда ходила в трауре, и худенького подростка. Мы всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда не слыхала нашего имени, потому что на нашей двери не было таблички, и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было, 15 шестнадцать лет тому назад. Нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый. Но я О, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно, это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя. И как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир? Позволь, любимый, рассказать тебе всё, С самого начала подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя.